Аркадий Адамов. Угол белой стены Повесть Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерство обороны СССР Москва 1972 год Глава 1 Последний привет от дяди Голос в трубке был удивительно приятный, и Лобанов каждый раз ловил себя на мысли, что ему хочется продлить короткий служебный разговор. Интересно, какая она это, палатный врач городской больницы. Кажется, совсем молоденькая и всегда она почему-то смущается, когда говорит с Лобановым, и, конечно, улыбается. Ведь он обычно шутит, а смущается она, вероятно, потому что знает, он работник уголовного розыска, и нельзя рассказывать больному Семёнову А этих звонках. Лобанов звонил ей чаще, чем требуется, это точно, и при этом неизменно поругивал себя. "Те что? 18 лет", ворчал он. "Что это за романы по телефону?" И тут же со странной горечью насмешливо возражал: "Никаких романов, товарищ майор, как можно? Долг, так сказать, служебный долг только и всего". И при этом мелькала мелкомысль То следовало бы съездить в больницу и своими глазами посмотреть, что там и как. Ведь весь Семёнова, как только он выздоровеет, придется немедленно арестовать. Он связан с опасным преступлением торговлей наркотиками, гашишем. Этой мерзости никогда не было в нём в городе и не будет, а Семёнова ниточка тянется куда-то. По ней придется еще пойти осторожно, чтобы не оборвать и добраться до ее конца, непременно добраться. Вернее, это будет не конец, а начало. Оттуда тянется не одна ниточка, и не только к Семенову, это уж точно. Там главный преступник, там самое опасное. Но пока что путь к нему только через Семёнова, и поэтому за Семёновым надо смотреть в оба глаза, особенно пока он в больнице. В этом месте Лабанов прервал свои размышления и усмехнулся. Ведь для этого тебе самому вовсе не надо ехать в больницу, старик. Может, там и без тебя, по твоему же приказу, кстати. Он нерешительно снял трубку и набрал знакомый номер. Наталья Михайловна, доброе утро. Все тот же Лобаном вас беспокоит. Как сегодня наш подопечный? Мне бы хотелось, чтобы он меньше нервничал. Это замедляет выздоровление. А как же не нервничать? Ему же предстоит скоро разлука с вами. Тут, наверное, каждый занервничает. Представьте, все другие только об этом и мечтают. Как она стала бойко отвечать ему. Не могу представить. Самому надо испытать. И когда же его ждет этот удар, как полагаете? Дня через два 3 вероятно. Он должен окрепнуть. Улыбается. Наверняка улыбается сейчас. Значит, встает, ходит. Ну, конечно. Я же вам уже говорила. Да-да, действительно. Лобанов рассердился на себя и поспешно закончил разговор. Идиотом каким-то кажусь, Впрочем, идиоты есть. Омуры разводить вздумал на старости лет, и без всякой видимой связи неожиданно подумал: Хоть бы одним глазом взглянуть на нее, что ли?" Если бы еще недавно ему кто-нибудь сказал, что он будет способен на такое мальчишество, он бы даже, наверное, не рассердился. На подобную нелепость сердиться было просто невозможно. Черт возьми. Если кто-нибудь узнает, например, Коршунов, или хуже того, Горалин, Сергей поднимет насмех, это уж точно. А Костя? Он только посмотрит, но так, что готов будешь провалиться сквозь землю. Впрочем, все это чепуха. О чем им узнавать, что Саше нравится чей-то голос? Ну и что? По радио он тоже с удовольствием слушает разные приятные голоса. Но этот довод показался не очень убедительным. Лобанов теперь задумался, обычно по ночам, когда не спалось, или в редкие дни отдыха, о том, как это случилось, что он такой общительный, веселый, энергичный человек, и в общем, видимо, не глупый, а остался холостяком. Конечно, были встречи, были увлечения, но перед последним шагом Сашу вдруг неизменно охватывало смятение, тревога. Лобанов покосился на телефон. Так просто снять трубку, еще раз набрать номер и услышать Что-то есть в том голосе странное, совсем необычное, чего другие, наверное, просто не замечают. Как будто каждая человеческое ухо и каждая душа настроена на свою особую звуковую волну, которая только и может заставить вдруг замереть сердце.